Для всего, что нас ждет впереди, эго — это враг. Я не люблю работать, этого никто не любит, но я люблю то, что таится в работе, шанс найти себя. Джозеф Конрад, писатель-романист В эпической трехтомной биографии Уинстона Черчилля, написанной Уильямом Манчестером, второй том называется «Один». Восемь лет Черчилль практически в одиночку противостоял недальновидным коллегам, растущей угрозе фашизма, даже Западу. Но в итоге Черчилль победил и вновь столкнулся с невзгодами и снова был оправдан. Кэтрин Грэм осталась одна и ей пришлось взять на себя управление семейной газетной империей ее сын дональд грэм должно быть ощущал подобное давление когда стремился сохранить компанию во время сильного спада в отрасли в середине двухтысячных годов оба прошли через это вы тоже сможете здесь нет обходного пути мы будем испытывать трудности мы будем ощущать прикосновение неудачи как заметил бенджамин франклин кто пьет из чашки до дна должен быть готов наткнуться на осадок. Но что, если этот осадок не так уж плох? Гарольд Дженнин отметил, «Люди учатся на своих неудачах, они редко учатся чему-то на успехах». Вот поэтому старая кельтская пословица говорит «Много смотри, много учись, много страдай, вот путь к мудрости». То, с чем вы сталкиваетесь прямо сейчас, может и должно быть таким путем. Мудрость или невежество. Эго – это голос колеблющихся при голосовании. Стремление ведет к успеху и к невзгодам. Успех создает собственные невзгоды и, к счастью, новые амбиции. Невзгоды ведут к устремлениям и дальнейшему успеху. Цикл бесконечен. Мы живем в обществе, и в разные моменты жизни оказываемся в его различных точках. Но неудача это паршиво, без вопросов. Что бы ни ожидало нас впереди, можно быть уверенным, имеется одно, чего хотелось бы избежать эго. Оно делает трудными все стадии, но стадии неудачи оно придает постоянство. Если только мы не будем учиться на собственных ошибках, Здесь и сейчас. Если только не воспользуемся этим моментом, как возможностью лучше понять себя и собственный разум, эго будет поворачиваться к неудаче с упорством стрелки компаса, указывающей на север. Все великие мужчины и женщины прошли через трудности, чтобы стать теми, кем стали. Все они совершали ошибки. Из опыта они извлекли пользу даже если это было просто осознание, что они не являются непогрешимыми и что дела не всегда идут так, как нужно. Они поняли, что путь наверх обеспечивается самоанализом, без него они не стали бы лучше и не смогли бы вновь подняться. Вот почему у нас есть мантра, которая ведет к выживанию и преуспеванию на каждой из стадий нашего пути. Это просто но, как всегда, нелегко. Не стремиться к эго, не искать эго, преуспевать без эго, пробиваться через неудачи с помощью силы, а не эго.